Глава одиннадцатая. Крепость. Как только и Гаррэй царь девятьсот девяносто девять ступил в крепость, то почувствовал возраст этого места. На ощупь и по запаху было понятно, что они имеют дело с чем-то древним. Крепости, наверное, было сто лет, если не больше. Возможно, это была часть самой первой альфа-версии или даже часть первого прототипа ночи. Игрор рыцарь не был уверен, но он определенно понимал, что эта крепость отличалась от остальных. С обеих сторон от них тянулся длинный проход, стены которого были сложены из каменного кирпича. Было видно, как зеленый мох расползался по стенам и постепенно вторгался в жизнь крепости на протяжении веков. Проведя рукой по прохладным блокам, Игрор рыцарь почувствовал, что некоторые кирпичи потрескались и истерлись от времени. В темноте он едва мог разглядеть, что находится в конце коридора, хотя и видел грубые очертания чего-то. Прикрепив факел на стену, Игорецер увидел, что туннель простирался примерно на двенадцать блоков в обоих направлениях. Затем следовал угол, где проход поворачивал. Железные прутья были встроены в каменные стены и поперек потолка. Вероятно, они служили опорой, поддерживающей потолок. Подойдя к металлическому пруту, Игрорыцарь провел своей квадратной рукой по холодному металлу. Поверхность была шероховатой, поскольку ржавчина медленно разъедала прутья на протяжении многих лет. «Так, ладно, нам нужно найти библиотеку как можно быстрее», — объяснил Игрорыцарь. «Я уверен, что Херабрин уже знает, что мы здесь. Если нет, то эта летучая мышь, скорее всего, сообщит кому-нибудь, так что у нас не так много времени. Крафтер, есть какие-нибудь идеи, где мы находимся?» Нам нужно найти комнату с фонтаном, сказал молодой Нип. Как только мы окажемся там, тогда возможно я смогу найти библиотеку. Игрорыцарь посмотрел на Нипов. Всего их было двенадцать, включая его самого. Он хотел бы, чтобы людей было больше, но не хотел без необходимости рисковать еще большим количеством жизней. Мы должны разделиться на группы по четыре человека и выбрать разные проходы для поиска, сказал Игрорыцарь. Ставьте факелы позади себя, чтобы вы знали, куда идете и как вернуться. Ставьте их с правой стороны прохода. Когда проверите комнату, в которой направлялись, ставьте факелы по левую и правую сторону от двери. Если видите глухую стену, разбейте несколько блоков, чтобы посмотреть, есть ли потайная комната с другой стороны. Чтобы вернуться сюда, следуйте за факелами, но по возвращении они должны быть у вас с левой стороны. Надеюсь, никто не заблудится. Когда кто-нибудь найдет библиотеку, крикните и возвращайтесь сюда. Все поняли это? Они кивнули, затем разошлись в своих направлениях. Игрорыцарь остался с охотницей, крафтером и копателем. Они прошли по коридору направо, затем спустились по мощеной лестнице, которая вела на следующий уровень, и сразу же обнаружили сундук, стоящий на каменной плите. Блоки были размещены по обе стороны от деревянного ящика. Осторожно двигаясь, чтобы проверить нет ли ловушек, Игрорыцарь открыл сундук. Петли заскрипели и застонали, когда он поднял крышку. а в воздух взлетела пыль. Внутри он нашел немного хлеба, яблока и несколько железных слитков. Железо могло пригодиться. Собрав содержимое, игрорыцарь закрыл крышку, затем взглянул в конец коридора и вздрогнул. Коридор был полностью окутан тьмой. Поставив справа факел, мальчик позволил свету разлиться, освещая пустое пространство с железными прутьями, вделанными в потрескавшиеся кирпичные блоки, и еще больше замшилых зеленых блоков, украшающих стены. Продолжая путь, они двинулись по полутемным проходам, осторожно прикрепляя факелы к правой стене. Внезапно с потолка спрыгнул паук, приземлившись прямо перед крафтером. Прежде чем тот успел взмахнуть мечом, копатель ударил монстра киркой. Игрорыцарь был потрясен свирепостью атаки. Кирка двигалась сплошным размытым пятном, устремляясь к монстру так быстро, что глаз не мог уловить движение. У паука не было и шанса. Спасибо, копатель, сказал Крафтор. Большой не полюбнулся, затем двинулся вперед, проверяя следующий проход. Печальный стон пронесся по каменному коридору, эхом отразившись от стен. Невозможно было сказать, с какой стороны доносился вой. Зомби, прошептал игрок рыцарь. Нам нужно быть осторожными. Копатель оглянулся на игрока, который не игрок окивнул, а затем продолжил идти впереди. Охотница шла рядом, а Крафтер устанавливал факелы на стене. Игрорыцарь девятьсот девяносто девять прикрывал их тыл, продвигаясь вперед. Друзья миновали тюремные камеры. Стены были изрезаны железными прутьями, а железная дверь стояла открытой. Вой зомби зазвучал громче. Значит, они подходили все ближе. Крепко сжимая меч, Игрорыцарь последовал за своими друзьями, часто оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что к ним сзади не подкрадываются монстры. Впереди, вдалеке, он увидел еще одну железную дверь. Стоны звучали так, как будто доносились с другой стороны двери. Отряд приближался осторожно, с оружием наготове, но факелы лежали в инвентаре. Друзья не хотели выдавать своего присутствия. Подойдя к двери, игра рыцарь встал рядом с железной кнопкой. Все готовы? прошептал он своим друзьям в темноте. Они все кивнули. Крафтер, ты поставишь факел, как только я открою дверь, сказал игра рыцарь. Мы заманим их в эту комнату, молодой непкевнул. Так, сейчас. Игрок, который не игрок, нажал на кнопку, от чего дверь резко распахнулась. Мгновенно коридор наполнился стонами и рычанием зомби. Комната резко озарилась светом, когда Крафтер поставил свой факел. Повернувшись лицом к двери, игрок рыцарь был потрясен, увидев четырех деревенских жителей зомби с ярко красными зрачками. Они замахнулись на него своими острыми черными когтями, но охотница была быстрее. Ее железный меч бил монстра, медленно сокращая его очки здоровья. Игра рыцарь повернулся, чтобы атаковать другое существо, сиганув влево. Его меч воткнулся монстру в бок. Отступив назад, он позволил существу подойти к нему ближе и сразу подпрыгнул в воздух, бросившись на него сверху. Его меч с секирой и палоча опустился на зомби. Хлопок. Не дожидаясь дропа выпавшего в награду из уничтоженного зомби, игра рыцарь повернулся к следующему монстру, который бросился на крафтера. Его когти поблескивали в свете факелов, от чего казалось, что они светятся. Низко присев, игра рыцарь ударял монстра по ногам, в то время как крафтер атаковал сверху. Зомби вспыхнул красным, когда оба меча пронзили существо насквозь. Хлоп, парочка облаков дыма. Они в четвером накинулись на последнего зомби. Копатель загнал существо в угол. Его большая кирка была готова обрушиться на монстра в любую секунду. Игра рыцарь видел, что его здоровье почти истощилось. Один удар уничтожил бы это существо. Мальчик медленно подошел к нему. Где находится комната с фонтаном? строго спросил он зомби. Монстр безсознательно бросил взгляд в проход налево. Игра рыцарь улыбнулся. Затем зомби поднял глаза на буквы, парящие над головой игрора рыцаря, а потом перевел взгляд выше. Монстр заметил отсутствие серверной нити, и по его лицу было видно, что он только что осознал, с кем имеет дело. Создатель ищет этого игрока, пророчал зомби. Я знаю, ответил игрорыцарь. Но создатель как-то его называешь не найдет меня. Создатель дал всем зомби сообщение для игрока, который не игрок. — сказала существо. Его голос был грубым, почти как у животного. Игрорыцарю стало жалко этого монстра. Когда-то это был простой житель деревни, но зомби заразил его, и теперь он являлся существом, стоящим перед ними. Разум не поизменился. Из того, кто раньше ценил жизнь, он превратился в того, кто хотел только разрушать. Это было печально. — В чем твое послание, зомби? — спросила охотница. — Скажи нам, и мы, возможно, оставим тебя в живых. Создатель сказал всем зомби уничтожать Нипов верхнего мира до тех пор, пока игрок, который не игрок, не сдастся. До этого времени зомби со всех серверов будут приходить на этот сервер и наказывать тех, кто претендует на верхний мир. Второе великое вторжение зомби началось и закончится только тогда, когда игрок, который не игрок, сдастся. Зомби посмотрел на Нипа, затем снова на игрора царя 999. «Ты меня понял?» — спросил зомби. «Да, я тебя понял», — гневно отрезал игрорыцарь. Деревенский житель зомби выглядел почти удовлетворенным, как будто его страдания вот-вот должны были закончиться. Зарычав, он внезапно атаковал игрорыцаря 999, выпустив острые как бритва когти. Трое нипов мгновенно замахнулись оружием на монстра, прежде чем он успел сделать хотя бы шаг — Он исчез с хлопком, оставив после себя немного плоти зомби и три светящихся шара опыта. Игрорыцарь мог бы поклясться, что в момент смерти зомби жителя он увидел промелькнувшую улыбку на его лице. Быстро сюда, сказал Крафтер, бросаясь по проходу налево. Остальные следовали за ним по пятам, передвигаясь по темным коридорам. Крафтер на ходу расставлял факелы. Охотница и копатель шли рядом с ним. Игрорыцарь, как и прежде, замыкал их группировку. Примерно через десять блоков они добрались до деревянной двери. Осторожно открыв ее, друзья обнаружили большую темную комнату. Из стенет доносилось журчание воды. Когда Крафтер прикрепил факел к стене, их встретил огромный голубой фонтан, установленный точно в центре комнаты. Вода вытекала из него и избегала углубления, вырезанное вокруг. Вот оно, сказал Крафтер, оглядывая комнату. Охотница-копатель, вы оба возвращайтесь и приведите остальных. Вот где на самом деле начинаются наши поиски. Вот где начинаются поиски? – спросила охотница. А чем мы по-твоему занимались все это время? Просто дурачились? Иди и торопись, строго сказал молодой Нип. Давай, охотница, глубоким раскатистым голосом сказал копатель. Мы последуем по факелам обратно и найдем остальных. Два Нипов ушли, оставив Крафтера и Геррары царя 999 наедине. Они вместе прошлись по комнате, расставляя факелы и разгоняя тьму. Облака пыли поднимались в воздух от шарканья их ног по каменному полу, отчего игрорыцарю захотелось чихать. Звук их шагов эхом отскакивал от стены, возвращался к ним со всех сторон. Единственным звуком, отличающимся от эха, было журчание воды. Стало ясно, что в этой комнате никого не было очень-очень долгое время. одинокое эхо их шагов натолкнуло Игроры царя на мысли о том, будто они были совершенно одни, отрезанные от мира и перенесенные в древние времена. Когда друзья обходили комнату по периметру, Игроку, который не Игрок, внезапно показалось, что он слышит какой-то звук, похожий на тихое попискивание. Он знал, что слышал это раньше, но не мог вспомнить, где. Этот звук было трудно определить из-за эха и журчания воды. Но что игра рыцарь действительно сразу понял, так это то, что источник звука точно являлся проблемой, и он был где-то здесь, в этой крепости, ожидал их.